Глава шестнадцатая Они в моем доме уже полдня, а я на работе сконцентрироваться не могу. Все о Лебедевой думаю. Сам даже не знаю, почему. Обычная девушка. Вот только глаза ее, как лагуны голубые. Как она смотрела на меня в кабинете сегодня. Со страхом, надеждой и отчаянием. Такая молодая, а в глазах тоска несусветная. Не к лицу ей совсем. До мероприятия месяц и мне нужно каким-то чудом явиться туда с Лебедевой в роли моей жены. При этом сделав это так, чтобы все поверили, и ни у кого даже подозрений не было, что семья у меня временная, что я взял себе жену и ребенка на прокат. Было бы проще, если бы Лебедева в действительности моя девушка была, а не подчиненный, на которую я даже смотреть права не имею, не то что касаться. Дома вместо обожаемой мной тишины и порядка меня встречают осколки битой коллекционной вазы, и маленький белокурый вредитель среди них. Соня. Эта девочка, дочь Лебедевой. Похоже, она хочет уничтожить каждую часть моего дома, которую я так скрупулезно выстраивал. Поэтому правила поведения приходится устанавливать сразу. Я думаю, Лебедева хотя бы записывать будет, но вместо этого она лишь ее руки недовольно складывает на груди второго размера. А это ее маленькая копия в точности повторяет движение за мамой, что изрядно забавляет меня. В вечер голова просто раскалывается. У меня проект горит. Работать нужно как проклятому, чем я и занимаюсь последние 20 лет. Я не помню, чтобы хоть раз отпуск брал. Я не помню даже, что значит этот самый отпуск. Я работаю, хорошо зарабатываю и горю своим делом. Встречи с подругами, чисто для разрядки, даже в счет не беру. Мое тело нуждается в качественном сексе на этом все. Один раз обжегся, едва не сдох тогда. Так что спасибо, больше не надо. Отпустила и слава богу. Я работаю в кабинете до девяти вечера, пока уже в глазах мелькать не начинает. Отбрасываю карандаш. Пальцы занемели. Завтра спроектирую новый корпус ТЦ. Желудок предательски урчит, поэтому по привычке открываю приложение и делаю заказ. Японская кухня, суп, роллы. Вспоминаю, что не один дома поэтому заказываю всего по два. Через полчаса курьер уже у двери с пакетами. Отлично, обожаю доставку. Гружу все это добро на кухонный стол, оборачиваюсь и слышу тишину. Мертвую, ни шороха даже нет, что кажется странным, так как еще два часа назад по гостиной бегал маленький пропеллер с голубыми глазами и световыми волосами. Эта тишина кажется подозрительной, поэтому я иду к ним в комнату. Приоткрыв дверь, застываю на пороге. Виктория на полу сидит у кровати, полубоком ко мне. Малышка у нее на руках лежит, и девушка поет ей. Поет тихо, едва слышно. В жизни такого не видел. Становится даже как-то дико. У меня с детьми сложные отношения, а точнее вообще никаких. Это просто маленькие пакостные существа, которые какают, орут и снова какают. Все! И с этим вот всем делом иметь я не хотел. Прислушиваюсь невольно к ее тонкому нежному голосу. Виктория поет какую-то песню, слов которой я не знаю, но поет так ласково, что я невольно туплю, и она меня замечает. — Ой, извините, Егор Григорьевич. Вскакивает, держа малышку на руках, а я ладонь лишь выставляю. — Спокойно. У вас все нормально? — Да, спасибо. Бросаю взгляд на часы. Они не ели везде, ведь у меня в холодильнике, кроме вина, нет ни черта. Я знаю, что хозяин из меня никакой. Я люблю жить один, без гостей. Кажется, я это уже говорил. Вы голодны? Оманты свои голубые опускает и коротко кивает. Немного. Хорошо, идите за мной. Это... Японская кухня, садитесь. Беру стул и сажусь за стол напротив босса. Соню рядом с собой усаживаю. Она уже сонная. Даже не ожидала, если честно, что Егор Григорьевич ужинать нас позовет. Есть мне вообще не хотелось. А Соня под вечер капризничала. Поэтому я решила ее просто пораньше спать уложить, чтобы мы не мешали боссу и не нарушали его правила номер три. Вижу на столе целое разнообразие. Роллы, креветки, какие-то супы с лапшой. Айдаров садится и вскоре начинает все это добро уплетать тогда как Соня играет с палочками, пытаясь выковырить креветку из роллов. Я же не знаю, куда деть глаза. Это как-то ненормально, что ли? Мы вроде как не в гостях тут, не заложники. А вообще непонятно кто. Фиктивная семья. Фальшивая жена и ребенок рядом с чужим мужчиной. И одно только понимание этого сдавливает легкие. Почему вы не едите? Низкий баритон раздается совсем рядом. А я глаза невольно поднимаю на Айдарова. Он сидит в белой тонкой водолазке, подтянутых до локтей. Широкие плечи не дают и капли усомниться в том, что он очень силен. Заставляю себя переключиться на еду. Спасибо. Сонь, хочешь попробовать роллы или супчик? Спрашиваю и уже знаю ответ. Ладно, пробую его сама. Суп этот дико острый. Такой Сонь есть не будет. Даю малышке один ролл с икрой, который она нюхает, пытается ковырять, но все же кладет обратно на тарелку. Не хочу это. Почему это она не ест? Соня не привыкла к такой еде, да и нельзя такой маленьким детям. Можно я супчик ей простой сварю по-быстрому? Нет, я не готовлю здесь ничего, кроме кофе. У меня нет ни посуды, ни еды здесь. Я все заказываю в ресторане. Поджимаю губы. Похоже, не сладко нам, Сони тут придется. Но из дома я не могла все забрать, включая кастрюли, которых, похоже, тут и следа нет. — Сонь, маленькая моя, потерпи до утра. Я утром куплю тебе что-то покушать. — Не выдумывай. На вот, тут детское меню. Закажи, что она будет есть. Айдаров передает мне телефон, и я вижу каталог блюд для деток. — Не стоит, мы сами справимся. — Не стоит ребенка голодным держать. «Заказывай!» «Спасибо!» «Быстро заказываю гречневый супчик, пюрешку и котлеты. Соня кушает простую еду, и это должно ей понравиться». «Мам, я тоже кушать хочу!» Наигравшись с палочками, Соня начинает крутиться на высоком стуле и едва не плюхается с него, когда Егор Григорьевич на лету успевает ее подхватить, усаживая обратно. Лучик смотрит на Айдарова, а после прячется у меня за спиной. — Сунь, не крутись на стуле, а то снова упадешь. — Спасибо, Егор Григорьевич. — Сколько ей? — Три. — Давно ты в браке? — Три с половиной года. — По залету? — Спрашивает прямо, даже как-то слишком. — Суня лучшее, что со мной в жизни случилось? — А как же учеба? У тебя нет диплома. — Сглатываю. Как же хочется мне похвастаться, что я лучше на курсе была и тоже когда-то мечтала стать архитектором но вовремя прикусываю язык. Айдаров порывся на в этом деле, а мне до него, как до верхушки горы. Не добраться. Так что мои три курса архитектурного можно закопать поглубже. Не успела. Оно и видно. Холодно бросает босс. И я сжимаю кулаки. Такого напыщенного хама я еще в жизни не встречала. Мы не говорим с ним больше в этот вечер. Как только Соня ужинает, скрываемся в своей комнате а точнее просто прячемся. Айдаров выводит меня из себя, и даже при всей моей вежливости я с трудом переношу его раздутую напыщенность. С одной стороны, он вроде как и прав, когда говорит, что я неуч. Вот только с другой, мне жутко обидно и больно. Когда-то я хотела тоже стать архитектором, а теперь вынуждена выполнять поручение начальника, который меня даже за живого человека не считает. Благо, на новом месте Соня спит хорошо, поэтому ночь мы проводим спокойно. Утром я разбираю свои жалкие вещи, понимая, что далеко не все из дома забрала. Но и возвращаться к Сергею нет никакого желания. Да и синяк на лице отчетливо дает понять, что заявление на развод нужно подавать как можно скорее. Усаживаю Соню за игрушками, а сама иду в душ. Как же хочется мне смыть себя всю эту грязь прошлые годы замужества, которые даже вспоминать не хочется. Все, кроме Сони. С ней я каждым мигом дорожу. Выдавливаю на руку немного геля для душа, наношу на кожу, спениваю. мужской, но очень приятно пахнет. Откручиваю воду, чтобы смыть все это. Но в какой-то момент кран щелкает, и из него начинает прыскать жутко холодная вода струйным безобразным фонтанчиком. А, господи, а!